Глава двадцать Операция прошла успешно. Женщину оставили в том же помещении, где оперировали. Перед уходом Анота и Геатрос Парис сказал. «Весьма познавательно, Аглая. Глаза его ничего не выражали, сам он был спокоен, и понять, о чем думает этот мужчина, я так и не смогла. Как закончите здесь, возвращайтесь в женский абатон. А меня ждут высокомудрые мужи». Пора уделить им положенное внимание. В комнате остались только я и геотрос Иринеус. Он выглядел неважно. Мне стало жаль старика, дать бы ему побольше времени, чтобы передохнул, но не спросить я не смогла. Как вы избавились от содержимого, вытекшего в брюшную полость женщины? Оно то то сушел, но кресло оставил, поэтому Иринеус с тихим стоном опустился на него и посмотрел на меня, задумчиво так, пронзительно. «Давай разберемся с твоим даром». Мужчина оглянулся на плотно прикрывающий вход полок, но все же понизил голос. «У тебя не первый, Дора, ведь так?» Прищурился он, а я почувствовала, как дрогнула рука. «Не волнуйся», — понял мои переживания старик-лекарь. «Я никому не скажу. Только и ты пообещай меня научить. Ты знаешь...» Ты очень много знаешь того, что неведомо мне. Всем жрецам-эсклипиадам неведомо. Ты видела лицо Анотатоса, Мерзкий старикашка. Фыркнул Иринеус, а я удивленно на него уставилась. Возомнил себя пупом земли, получив третье Дора. Ух! Потряс он в воздухе жилистым кулаком. Вот где он у меня будет, когда я добьюсь величия. А разве бывает что-то выше третьего Дора? Спросила я, отмирая, и занялась запачканным халатом. После того, как сняла его, отложила в сторону и принялась намыливать руки жижей, заменяющей здесь мыло. «Конечно», — качнул головой Иринеус, удивившись моему вопросу. «Наивысшее просветление? Такое доступно только целителям. И за это даруется бессмертие», — добавил он, а мне стало смешно. «Какие сказки забавные. Бессмертие». «И много вы встречали бессмертных?» — улыбаясь, спросила я. «Нет, за всю жизнь ни одного», — грустно вздохнул он и замолчал. Я же спокойно завершила омовение рук, насухо вытерла их и обернулась к начальнику. «Расскажите подробнее о Дора, попросила я. От моего голоса мужчина встрепенулся, он, кажется, задремал. «Я же рассказал», — покачал он взлохмаченной головой. «Знаешь, ты же женщина!» Его вопрос меня позабавил. «В нашем эллинском обществе ты вообще не имеешь права говорить со мной и находиться в этой комнате наедине со мной. Но ты тут, проводишь свои операции, видишь будущее у алтарного камня, спокойно спрашиваешь меня, о чем захочешь, дерзишь иногда, но все же сдерживаешься». Сверкнул он на меня светло-голубыми прозрачными глазами. «Где так воспитывают женщин? Из какой-то страны? Точно не из ближайших. Я бы знала о таком ужасном нарушении принятых норм. Даже в Спарте, где женщины имеют право голоса на выборах и даже владеют оружием и землями, не могут так свободно общаться с мужчинами». «Где была, там уже нет», — пожалуй, я плечами. А Эринеуса загрузился, переваривая мой ответ. «Геатрос Иринеус, что вы намерены сделать со мной?» «С тобой», — отмир он, — «ничего. Ты поможешь мне, а я всячески буду оберегать тебя и твой покой». «Хорошо», — кивнула я. «У меня не первый Дора». «Я так и знал», — подскочил он со стула, чтобы тут же покачнуться и схватиться рукой за спинку. «А какой?» «Не знаю», — развела я руками. «Вы же не описали, что могут на второй ступени?» «Хм...» — пробормотал он. «Да все то же, что и на первой, только в большем количестве. И я хочу сказать, что если на первой ступени ты можешь срастить кости только одному человеку и выдохнуться, то на второй уже пятерым, и такие возможности появляются только благодаря большой практике». «Ясно», — кивнула я, начиная хоть что-то понимать. «А на третьей ступени можно излечить все войско?» «Нет, ты что?» — изумился моим выводом Иринеус. «Он же все свои силы жизненные растеряет и может погибнуть. Количество переходит в качество», — наставительно подняв палец вверх и завершил он. «Человек, вставший на третью ступень, может исцелить тело человека, который вот-вот шагнет за грань. Главное — успеть до такого геатроса добраться» а с учетом того, что Анототас и Геатрос Парис один на все Афины и остров Кос, то сама понимаешь, и бесплатно он ничего делать не будет», — ехидно добавил Иринеус. «Ну, тогда у меня вторая ступень», — ответила я, считая, что не сильно соврала. От моего признания старик довольно разулыбался. «Я знал, но тром чувствовал это, и ты уже близка к третьей». Если бы не я, ты бы создала свой микроскопий и получила третий Дора. Но ты женщина, — снова споткнулся он. О том, чтобы особь женского пола стала верховной, я и не слышал никогда. Но он недолго хмурился. На его лице вдруг засмеилась прискушающая улыбка. «Ох, берегись, Парис!» А потом вдруг добавил. Слышал в спарте, а нота -то исчез в неизвестном направлении. То ли выкрали, то ли сам ушел, неважно. А это значит, что там ты сможешь проявить себя. Геатрос Иринеус, одернула я замечтавшегося мужчину, проверила пульсы женщины. Ее равномерное мерное дыхание и порозовевшие щеки обнадеживали, температура была в норме. Нам нужно идти в батон. Больные не могут ждать вечно. Да-да. Пробудим там недолго, до полудня. Потом вернемся в поместье от Нам предстоит работа по созданию микроскопия. Да, нужен мастер кузнечного дела, согласилась я. Это не беда. У меня много тех, кто будет рад помочь за право без очереди поправить здоровье. Еще и приплатят мне за то, что я выбрал именно его, хмыкнул Иринеус. Он выглядел несколько странно. Лихорадочно горящие глаза и пулающие щеки мне не нравились. «Геатрос, Иринеус, вы так и не ответили на вопрос, куда делась гнилая жидкость из живота больной?» Напомнила я, прикрывая тонким пледом спящую супругу, неизвестного мне купца Дориуса Зерваса. «А?» — очнулся он, перестав сверлить стену бессмысленным взглядом. «Куда делась? Так и я ее впитал в себя». «Что?» — вылупилась я на него. «А что?» — беспечно пожал он плечами, а я чуть не застонала от ужаса. Не переживай, махнул он рукой. Не впервые из раны вытягивать гниль. Правда, раньше это было из открытых переломов, а не из брюха. И не так много, но все одно. сутки у меня будет повышенная температура, хотя случай сегодня необычный, может и больше. И, скорее всего, я буду несколько рассеян. Но потом пройдет, тело мое переварит взятое, и в скорости все вернется в норму. «Обратная сторона медали для местных эскулапов», — пробормотала тихо. «Я знаю, как сделать так, чтобы вам больше не пришлось втягивать эту гадость в себя». «Ты имеешь в виду, надо было взять раба и перенаправить гной в него?» — покачал головой мужчина. «Тогда раб умрет, а это зряшная потеря денег, уплаченных за живое имущество». «Что?» — мне поплохело. Его фраза меня покоробила, но вдаваться в моральные аспекты бытия моей новой реальности сейчас не было времени. «Нет-нет», — я подошла к аринеусу и приложила ладонь к его лбу. «Вы горите?» «Пройдет», — он беспечно махнул рукой, и вдруг его шатнуло. Да так, что лекарь едва не свалился на пол. Я успела его подхватить и усадила в кресло Анотаса. Глаза старика лекаря закатились, а я смотрела на него и думала — что это единственный человек, которому я хоть как-то могу доверять, и терять его мне не хотелось. Быстро выглянула наружу, но никого поблизости не оказалось. Вернулась к геатросу и, положив руки на его живот, прикрыла веки. Вся система пищеварения Иринеуса пылала желто-красными всполохами. Он втянул чужую гадость прямо в свои кишки, и теперь организм пытался переварить эту инородную субстанцию. «А если вот так?» Решила я пойти проторенным путем и влила в него изрядную долю своей целебной силы с эффектом антибиотиков. А еще нужно обезболить и сбить жар. Это как же он так терпел все это время, пока мы вели беседу? Как работают неопиоидные анальгетики? Например, самый известный из них — паразитамол. Думай, голова, думай. Мои мысли беспорядочно метались, но магия антибиотиков уже текла из моих раскрытых ладоней в тело Гиатроса. Итак, парацетамол блокирует ферменты циклооксигеназы, тем самым мешая арахидоновой кислоте превращаться в простагландины, те самые сигнальные молекулы, которые начинают панику и воспаление в организме больного. А без достаточного количества простагландинов рецепторы не поймут, что где-то болит. Так, соберись. Бинго. Я вспомнила. И даже распахнула глаза от радости. Чтобы тут же увидеть, как мои руки вдруг окружила светло-синяя сияющая пелена. Ух ты ж! Пробормотала я, а спустя минуту поняла: сработала. Температура Иринеуса постепенно возвращалась в норму. Старик натужно застонал и даже смог открыть глаза. Больше так не делайте. Устало покачала головой. Я расскажу вам, как помочь больному, но при этом не умереть самому.